Глава пятая. Трагический финал драматической истории. Сегодня рано утром патрульная группа обнаружила на окраине Красноярска тело Римы Симонович. Пресс-служба полицейского управления пока отмалчивается, обещая дать информацию ближе к вечеру. Однако неназванный источник сообщил, что на теле несчастной нет следов насилия и в настоящее время эксперты пытаются определить причины смерти Римы. Напомним, что 18-летняя девушка, пропавшая во время туристического похода, была найдена спустя двое суток, однако вскоре исчезла из больницы. Радио «Красноярск». Что происходит в зеленом доме? По неподтвержденным, но и не сведениям, несколько дней назад внушительная группа боевых ведьм совершила стремительный вояж за пределы тайного города. Куда именно? Как ни странно, это осталось загадкой. Наши белокурые красавицы изменили традиционные слова охотливости и держат рот на замке. Остальные великие дома не проявляют беспокойства. Тиград Ком. Муниципальный жилой дом Москва, улица Шаболовка, 9 августа, среда, 3.03. «Красные шапки?» «Да!» «Быть не может!» – выдохнул Этар. «А чего мне врать?» – огрызнулся Витольд. «Говорю, как есть!» Захожу в хранилище, они там шлындают, ищут нужный тюк. Этот?» Кумар нежно посмотрел на распотрошенный мешок. Точнее, нежность предназначалась деньгам. «Ага», – кивнул Ундар. «Нашли, заменили, собрались сматываться. Тут я с ними и повстречался. Случайно. Стоит ли говорить, что удачное окончание дела подействовало на этары не хуже наркотика? Но не сразу, разумеется». Не сразу. Тамительное ожидание, потные руки, дрожь внутри тела, все это было и все это забылось, когда Витольд появился из портала с огромным тюком на плечах. Паника и страх мгновенно уступили место радостному возбуждению, и Шас даже не сразу сообразил, что компаньон должен был вынести из хранилища только рюкзак. Итар помог чуду затолкать добычу в багажник четверки уселся за руль и ударил по газам, торопясь покинуть место преступления. Полное осознание сделанного еще не пришло, и Кумар помалкивал. Ундер также не был расположен болтать, а потому обратный путь напарники проделали в тишине. И лишь оказавшись в квартире Витольда, распаковав тюк и увидев бесчисленные пачки наличных, компаньоны дали воле эмоциям. Точнее, один компаньон. Шаса понесло. Умар орал в голос, подбрасывал к потолку деньги и хохотал. Он орал громче системы, Если бы предусмотрительный Ундер не поставил шатер тишины, обязательно перебудил бы соседей. Он прыгал по комнате, хлопал чудо по плечам и снова прыгал. Он, одним словом, Витоль даже хотел дать приятелю успокоительного, но не успел. И Тар наконец заметил, что компаньоны стали обладателями целого тюка старых банкнот. И потребовал объяснений. — Я так и не успел использовать обжору, — признался Кумар. «Почему — Почему? За мгновение до того, как я собирался воткнуть его в сеть, линия исчезла. — И ты ничего не сказал? — возмутился Чуд. — А ты слушал. Я крикнул, но ты уже нырнул в портал. Удар припомнил, что действительно слышал то ли сдавленный крик, то ли удивленный возглас, но не придал ему значения непростительная оплошность во время боевой операции. Недовольный собой чуд вздохнул и угрюмо поинтересовался. — Что будем делать? — А что мы можем? — пожал плечами шас. — Все уже сделано. Увидев, что в сеть включился чужой обжора, Итар страшно перепугался. Ведь в хранилище Витольд мог встретить кого угодно. И хитрых наемников, и самих чудов тихоря вещающих охраняемое, но прибыльное местечко. Последнее предположение относилось к фантастическим, но взволнованный Шас рассматривал его на полном серьезе. Узнав же, что речь идет о красных шапках, Кумар заметно успокоился. «Теперь я понимаю, почему Кувалда, несмотря на то, что дикарей прижали, до сих пор остается великим фюрером. Он нашел способ добывать для семьи деньги». — Думаешь, великие дома закрывают глаза на его шалости в хранилище? — Вряд ли, — покачал головой Шас. — Думаю, об этом никто не знает. — Откуда у дикарей обжора? — Могли захватить замки. Витоль поморщился. — Все равно не верится. Слишком сложный план для красных шапок. — Я бы не стал умалять достоинство дикарей, — заметил Итар. — Когда-то они весьма грамотно провели штурм на проспекте Вернадского. — Случайность. — мрачно ответил Чуд. — Им повезло. Великие дома скрыли от своих подданных роль, которую в истории атаки на штаб-квартиру Чудов сыграл Вестник. Отделались лишь объяснениями об удачно выбранном моменте. Шас бросил взгляд на кучу денег и понял, что должен немедленно рассеять сомнения компаньона. — Давай посмотрим на вещи здраво. — Давай, — охотно согласился Ундар. Мы залезли в тщательно охраняемое хранилище, так? Так. И наткнулись на такие же, как мы... Э, Кумар не хотел ранить чудо словом «грабитель». Э, искатели средств, так? Так. Ты не веришь, что дикари способны на такую выходку? Не верю. А ты можешь себе представить идиота? который разработал детальный план взлома столь защищенного объекта, потратился на дорогостоящее оборудование, рискнул своим будущим, а роль исполнителя отвел красным шапком. И Тартар жестующе посмотрел на приятеля. — Нет, — вынужден был признать Витольд. — И я нет, — усмехнулся Кумар. — Кто, будучи в здравом уме, использует дикарей в столь опасном, а самое главное — прибыльном деле?